Глава 6. Спать мне хотелось не только утром, но и весь день. Более или менее я раскачалась под вечер, постоянно вливая в себя немыслимые дозы кофеина. Наконец-то наступил вечер. Время пролетело незаметно. Конечно, Солнце не стесняется заваливать меня заданиями. Благо, он давно уехал. И теперь я могу быстренько свалить под шумок вместе со всеми в конце рабочего дня. Привет, мышка, уже домой намылилась. Прикрыв за собой дверь, расторгуев, улыбаясь, как кот объевшейся сметаны, широкими шагами уверенно приближается ко мне. «Как же он меня достал! Неужели ему больше заняться нечем? Как бы его потактичнее послать?» «Да, у меня наступило личное время, поэтому...» «Разрешите откланяться, Сергей Александрович?» «Все рабочие вопросы завтра». «Какое совпадение! А я тоже как раз только сейчас освободился!» «Не это ли повод пройтись в столь замечательную погоду?» Я скептически перевела взгляд на окно, за которым резко потемнело и которое совершенно очевидно дает понять, что через довольно непродолжительное время снова начнется очередной затяжной ливень. Вот такой теплый и приветливый сегодня день. Встаю и обхожу стол так, чтобы находиться на как можно дальнем расстоянии от зама солнцева. В спешке собираю свои манатки и очень осторожно, плавно растягивая слова, произношу «Хорошего вам вечера». «Ой, да ладно тебе. Рабочий день уже закончился. Можно менее официально». Отворачиваюсь. Надеюсь, хоть мой игнор сможет навести мужчину на единственно правильные мысли. «Юля, я вообще-то с тобой разговариваю». Встаю, цепляю сумку через плечо и уверенно двигаюсь к выходу, пока не вернулся один добрый и солнечный человечек и не взвалил на меня дополнительный ввоз суперсрочных заданий. Он сказал, что если до его прихода я успею управиться с текучкой, то могу быть свободна. «Извини, Сереж, я не могу задерживаться. Дела?» «С радостью тебя подкину. Далеко ехать?» «О, уверена. Если он услышит от меня, насколько далеко ему нужно ехать, а лучше, кстати, отправиться в пешее путешествие, мне так просто с рук это не сойдет. Поэтому упрямо молчу. Вот приставучий экземпляр. Но я ведь была к этому готова, верно?» Расторгуев не сдает позиции, идет за мной по пятам. Он всегда так довольно и откровенно улыбается, Хорошо, что сейчас я этого не вижу. Вечный сексуальный подтекст в каждой его фразе, обращенной ко мне, уже порядком поднадоел. Он как заноза в одном месте. И все же... Ты отстанешь от меня когда-нибудь? Даже не мечтай. Давай-ка рассказывай, маленькая недотрога, что делаешь сегодня вечером? Напускаю на себя присыщенный вид, стараясь выглядеть очень искушенной. С данным обстоятельством у меня, конечно, большие проблемы. Но мужчине ведь об этом неизвестно. Оборачиваясь и, столкнувшись с расторгуевым лицом к лицу, уверенно произношу. Сижу дома за чашечкой умопомрачительного кофе. Читаю Анну Каренину и думаю, какие все мужики козлы. Только и хотят поскорее девушку затащить. Со скрытым подтекстом громко бросаю в солнечного заместителя последнее слово. В машину. Дальше нужно успеть вовремя среагировать и не попасть в его наглые цепкие лапы. Поэтому как можно быстрее делаю два спасительных шага назад, разворачиваюсь, чтобы поскорее выскочить прочь из кабинета и совершаю рывок вперед. Совершенно не ожидая подвоха, со всей дури впечатываюсь носом в из ниоткуда взявшуюся теплую стену. Теплую стену? Ш Это что за... В первые секунды оклемавшись от слабой боли, фокусирую взгляд и упираюсь примехонько в глубокий вырез спортивной мужской футболки со шнуровкой, откуда торчит не слишком густая поросль светлых волос поднимаясь глазами выше, молясь, чтобы это был кто угодно, только не мой начальник. Ой, мамочки, кто же меня за язык дотянул? Глеб Викторович, а я это, с Сергеем Александровичем прощаюсь. Что? Что? Что? Я действительно подобную чушь сморозила? Точно я? То, что ты с Сергеем Александровичем прощаешься, я еще в коридоре услышал. С восхищением смотрю на своего начальника. Он побрился. Вернее, очень коротко подровнял свою бородку. Как говорит Гришка, это отпад. Невозможно отвести взгляд. Прямо помолодел человек. Солнцев как-то очень уж насмешливо произнес эти слова и перевел колкий взгляд на своего зама. И обратно на меня. Невероятно ехидным и удивленным тоном уточнил. «И что? Прямо таки все козлы?» Резко качаю головой из стороны в сторону. И излишне эмоционально произношу. «Нет, конечно нет, далеко не все». Всегда хмурый начальник вдруг резко изменился в лице. Поверхностные морщинки на его лбу вмиг разгладились, в глазах появился веселый, ранее незамеченный блеск, а уголки задрожавших губ, вечно смотрящие вниз, вдруг резко изменили свое положение и несмело поползли в противоположном направлении. «Я такого за все время не припомню. Это полный шок!» «Смотри и учись!» Начальник хитро прищурил глаза и, переключив свое внимание на зама, внезапно добавил. «Козел!» Лицо Расторгуева надо было видеть. «Юленька, а этот руководитель переросток сейчас действительно улыбается или у меня видение?» «Сходи зрение, проверь, если и так не уверен. Мне серенькие козлики сегодня больше не понадобятся, так что свободен. А вас, Юля, попрошу остаться. У меня внезапно возникла пара вопросов. Тяжело сглотнув слюну, надеюсь, этого кроме меня никто не услышал, я вернулась к своему столу, намереваясь повесить на законное место, ну то есть на спинку стула, несчастную сумку». Зачем-то сжал ее пальцами так сильно, как будто это она виновата в моей очередной задержке на рабочем месте. Что ему еще от меня надо? Он ведь уже и сам переоделся в нерабочую одежду. Мы остались одни. Я выжидательно молчу, а Солнцев, не говоря ни слова, спокойно проследовал в свой кабинет. Пять минут прошло. Десять. Вопросов как не было, так и нет. А из-за закрытой двери не раздается ни звука. Набралась смелости и широкими шагами приблизилась к его кабинету. Занесла руку для громкого стука, но дверь вдруг распахнулась, и я чуть не отходила кулаком на за сегодня грудь генерального директора компании. «Юля, ты еще здесь? Он нормальный вообще. А где мне быть, если он сам велел своей сотруднице задержаться и ответить на его всплывшие совершенно внезапно вопросы?» «Конечно. Вы ведь приказали не уходить». Я не приказал, а мягко поставил в известность. «А, значит, вот как можно выразиться. Мягко. Как будто это меняет дело, честное слово». «Вы уже свободны, как десять минут». «Это что, шутка?» «Я так понял, ты хотела сбежать от моего навязчивого зама?» «Считай, я добровольно тебе помог. По-дружески. Можешь не благодарить». «По-дружески». Посмотрела настоящего передо мной хмурого и вечно чем-то недовольного человека внимательным взглядом. В его глазах всегда столько проницательности и твердости, решимости и уверенности. Вероятно, стальной стержень его характера не согнуть ничем. Горько выдохнула. «Пожалуй, я бы хотела иметь такого друга. Да что уж там говорить». Положа руку на сердце, могу смело заявить, если бы в моей жизни появился подобный мужчина, это было бы самым замечательным подарком судьбы. Мне бы очень хотелось, чтобы мой собственный брат равнялся вот на этого человека, а не на кучку золотой молодежи, которая не сегодня-завтра предложит ему травку. Но только в обычной жизни такие мужчины не то, что проходят мимо. Они не появляются в поле моего зрения в принципе. Опустила взгляд. Чтобы он не разглядел там ничего лишнего, он может, я уверена. «Тогда я пойду. Хорошего вечера, Глеб Викторович». Разворачиваюсь и, не оглядываясь, направляюсь к своему столу. И очень даже вовремя. Потому что оттуда как раз раздается тихая медленная мелодия. «Братик». «Привет, беспризорник. Что успел за сегодня натворить?» «Юль, до тебя директор не может дозвониться». Сердце упало в пятки. «Что случилось? Тебя в школу вызывают». «О, Господи, что ты сделал?» «Юль, это вышло случайно. Он сам на меня набросился». «Ты что, снова подрался? Сам-то в каком состоянии?» «Я реально был крут, так ему накостылял! Ха-ха! Они сейчас с мамой поедут снимать побои, прикинь!» «Что? Ты в своем уме? Какие побои?» «Это ведь чревато привлечением правоохранительных органов, Гриша! Где твои мозги только были?» Сквозь в сердцах произнесенные слова услышала пробивающийся звонок по второй линии. «Наверняка это директор. Больше ведь мне звонить некому». «Повиси!» — дозвонился твой директор. И, кстати говоря, когда-то и мой собственный. Алло. Здравствуй, Юля, это Павел Семенович. Я снова звоню по поводу твоего младшего брата. Гриша сегодня избил одноклассника с параллели, чьи родители скоро будут у меня в кабинете. Они настроены весьма враждебно, случай серьезный. У парнишки разбито лицо. Тебе лучше приехать поскорее, чтобы поучаствовать в разговоре. Да, Павел Семенович, я обязательно приеду. Но я еще на работе, постараюсь прибыть как можно скорее. Это в твоих же интересах. Юля, моя настойчивая просьба, поговори с парнем. Или пусть ним поговорит кто-то еще из взрослых. «Если ты до него не можешь стучаться». Этими словами он меня очень разозлил. «Павел Семенович, вы прекрасно знаете, что мы с ним только вдвоем, и разговариваю с ним больше некому. Я не умоляю свою ответственность, но будьте любезны, разобраться нормально, а не так, что виноват тот, кого побили. До встречи». Раздраженно сбрасываю вызов, снимаю первую линию содержания и выдаю короткое и емкое. Еду. Нервно бросаю телефон в сумку. На ходу цепляю кардиган, который набрасываю на себя, когда еду на работу. Несмотря на дневную жару, утром температура опускается довольно низко для лёгкой блузочки. И слышу уверенный голос прямо за своей спиной. «Снова проблема с братом». «Да, снова. Сегодня меня ждут у директора. Потому что он кого-то побил, и родители пострадавшего, вероятно, поедут снимать побои». На автомате весело и воодушевлённо отвечаю в пространство приёмной. А сама уже думаю, как выточить своего мелкого балбеса из передряги и встряхнуть его сознание. «Я отвезу тебя». «Опять? Может, не надо?» А то это очень странно выглядит со стороны. «Нет, зачем же я сама? Мне по пути идем». По пути ему или нет, проверить наверняка я бы не смогла при всем желании. И вот я снова сижу в шикарном авто, удобно развалившись в кресле. И снова уверенно чихаю на то, что мне, наверное, хотя бы на этот раз лучше было бы приземлиться сзади. «Юля, какие у тебя отношения с братом? Доверительные? Дружеские? Или наоборот?» «У нас с Гришей довольно близкие отношения. Точнее, были раньше. А сейчас... мы немного... отдалились?» «Наверное. Я постоянно на работе, он в школе. У него свои немногочисленные друзья, о которых я уже почти ничего не знаю. Гриша обычный ребенок, но сейчас у него переходный возраст. Знаете, когда не видишь оттенки цветов, а в жизни существуют только белые и черные полосы». «Да, мне это очень хорошо знакомо. Как и то, что в переходном возрасте можно совершать много необдуманных поступков. Видимо». У него сейчас тяжелый период. Глеб Викторович, он мальчик, а я девочка. Я и старше, и по-другому смотрю на некоторые вещи. Поэтому мне его тяжелые проблемы иногда кажутся, мягко говоря, надуманными. Я стараюсь участвовать в его жизни как можно чаще. Но он закрывается, начинает обманывать, изворачиваться. Хоть со стороны это и незаметно. Меня это беспокоит. Но я не могу давить на него. Да и как? В один из вечера названивать ему с работы? Как я понял, в целом он неплохой парень. Он очень хороший но сейчас меня гложет чувство, что я не справляюсь со своими воспитательскими обязанностями. Например, очень боюсь, что он попадет под дурное влияние. Не знаю, что у него в голове. Он не делится своими мыслями. Возможно, лишь небольшой частью. Хоть я и стараюсь участвовать в его жизни как могу, но я не понимаю, какое мировоззрение вкладывать в его голову. Какие ценности. Он уже смотрит на жизнь не так, как я. Гриша временами бывает очень агрессивным. И когда мы ругаемся, у меня сердце не на месте. У него в жизни даже нет реального человека, на которого ему хотелось бы равняться. За исключением некоторых знаменитых личностей из интернета. И это очень плохо. Потому как сама объяснить брату и подать пример, каким должен быть мужчина, я не могу. А чем он увлекается? Он любит машины, да и вообще технику. Любит компьютерные игры, наверное, как и все мальчишки. У него математический склад ума. Неплохие интересы, перспективные. Прошло несколько минут, и вот мы снова едем в молчании. Я боюсь проронить хоть слово а Солнцев сосредоточенно следит за дорогой. Но лучше бы он и продолжал дальше так делать, потому что вместо этого совершенно внезапно выдал. «Юля, я сам поговорю с директором. Кажется, мой словарный запас исчерпан. Полностью. Ну что вы, я вам и так нервы мотаю на работе, чтобы еще и в личный неурядицы втягивать. У меня все равно вечер свободен. Даже интересно стало, чем живет нынешняя молодежь». Поверьте, в этом нет ничего интересного. У всех возрастов свои трудности, которые кажутся концом света. Любопытно. А у тебя какие? Почему он так внимательно на меня смотрит? Я теряюсь под его проницательным взглядом. Что ответить? Шутливо отмахнуться не соответствует ситуации. А говорит всерьез. Да кому нужны чужие проблемы? Мы плавно паркуемся у старенькой родной школы, в которой только прошлым летом отгрохали новый ремонт. В данном случае они тесно переплетаются с трудностями молодежи. Он громко хмыкнул. Тоже мне. Нашла проблему. Идем. Эх, была не была.